За суммой результатов пропадает жизнь, а жизнь больше любых результатов. Жизнь – это прежде всего любовь. Научиться можно только тому, что любишь, и понять можно только то, что любишь. Казалось бы, очевидно, эта истина усваивалась с трудом немногими. Зубр иногда приходил в ярость от равнодушной методичности, от спокойствия своих сотрудников. Вести из бушующего мира доходили все глуше. Он пробивался к секретам мастерства природы, как она запускала живое, которое потом работало, развивалось самостоятельно. Он должен был понять удачу природы, понять устойчивость ее созданий, почему чайка остается тысячелетиями чайкой, почему так важно разнообразие птиц, жуков. Самое трудное ⁇ увидеть то, что у тебя перед глазами, увидеть в мухе то, что не видели другие, хотя это видно всем.